— Нам может помочь, если мы узнаем, когда началась чума, уничтожившая сверхпроводники, — заметил Луис. Он ждал, что Хинмоуст сдрогнет, но ошибся. — Вероятно, вы узнаете это раньше меня, — сказал кукольник. — Я думаю, вам это уже известно. — Вызовите меня, если что-нибудь узнаете, и змеевидные головы исчезли. Чмей странно посмотрел на Луиса, но ничего не сказал, и Луис вернулся к пульту управления. Линия терминатора огромной тенью надвигалась с направления вращения, когда Чми заметил город. Они летели над заполненным песком речным руслом, влево от сухого моря. Река в этом месте разветвлялась, и город уютно устроился в развилке. Народ приустроил высоко, даже когда в этом не возникало необходимости. Город был не широко высок, пока летающие здания не обрушились вниз, уничтожив меньшее строение. Одна из рухнувших башен еще стояла, но с наклоном, напоминая копье, вонзившееся в нижние уровни. Дорога вела вдоль внешнего берега одного рукава сухой реки, а затем через мост такой массивной что наверняка принадлежал людям машин народ хала припалалаара использовал бы более прочные материалы или же подвесил его в воздухе Этот город разграблен сказал шми да и кто-то даже построил дорогу чтобы удобнее было заниматься грабежом разве мы не сядем снова ваше обезьяне любопытство. — Возможно. — Хотя вы сделайте круг, чтобы взглянуть поближе. Чми бросил корабль вниз так быстро, что это весьма походило на свободное падение. Мягзина почти полностью отрос, и блестящая оранжевая шерсть напоминала о новой молодости Чми. Впрочем, омоложение не улучшило его характера. Четыре войны с людьми плюс несколько инцидентов — Луис предпочел держать рот закрытым. Посадочная шлюпка резко затормозила. Луис дождался конца перегрузок и принялся регулировать изображение, передаваемое внешними камерами. Он увидел это почти сразу же. Похожий на ящик экипаж стоял возле накренившейся башни. Судя по размерам, он вмещал дюжину пассажиров. Двигатель, размещенный в его задней части, вполне мог бы поднять космический корабль. Впрочем, это были примитивные люди. Луис даже представить не мог, что движет их машины. Указав туда, он сказал. «Так, значит, находим отдельную машину и захватываем ее». «Верно». Ичми повел корабль на посадку. «Пока он занимался этим...» Луис изучал ситуацию. Башня вонзилась квадратное здание, пробив крышу три этажа и, вероятно, уйдя фундамент. Вертикально ее удерживала только коробка нижнего здания. Белые клубы пара или дыма вырывались через неравные промежутки времени из двух окон башни. А перед входом в низкое здание танцевали бледные человеческие фигуры. Танцевали или состязались в скорости, а двое из них лежали ничком в вызывающих беспокойство позах. Еще до того, как единственная оставшаяся стена разрушенного здания закрыла Луису поле зрения, он всё понял. Бледные фигуры пытались достичь входа, преодолевая засыпанную щебнем улицу, а кто-то из башни стрелял по ним. Корабль опустился, к чмею встал и потянулся. — Кажется, нам повезло, Луис. Те, что стреляют, должны быть людьми машин. Думаю, нужно помочь им. Это казалось вполне разумным. — Вы что-нибудь знаете об огнестрельном оружии? Если они используют химическое метательное вещество, то портативное оружие не пробьет противоударных доспехов. Мы можем войти в башню с помощью летательных поясов. И возьмите Станнер. Ничему убивать наших будущих союзников. Они вышли, когда стало совсем темно. Облака закрывали небо. Арка пересекала небо широкой слабой полосой, а летающий город казался созвездием слева. Заблудиться было невозможно. Луисуо чувствовал себя неудобно противоударные доспехи сжали, а их капюшон закрывал большую часть лица. Набивные ремни летательного пояса сдавливали грудь, а ноги болтались. Но, по крайней мере, он чувствовал себя в относительной безопасности. Вися в небе, он пользовался усиливающими освещенность очками. Атакующие вовсе не казались грозными. Совершенно обнаженные, с серебристыми волосами и очень белой кожей. Они не имели никакого оружия. Были они стройные и даже мужчины казались скорее хорошенькими, чем красивыми, и не носили бород. В основном они держались в тени и прятались за фрагментами разрушенных зданий. Но время от времени один или двое бросались зигзагами к широкому входу. Луис насчитал 20 человек, одиннадцать — женщины. Еще пятеро лежали мертвыми на мостовой, а кто-то мог уже проникнуть в здание. Защитники прекратили стрелять, возможно, у них кончились боеприпасы. Они использовали два окна на обращенной вниз стороне башни, этажах в шести от земли. Все окна в башне были выбиты. Луис подлетел поближе к Чми. «Мы войдем с другой стороны, приглушив свет. Я, как человек, иду первым. Согласны?» «Да», — сказал Чми. Пояса поднимались, отталкивались от скрита, подобно посадочной шлюпке. Но на спине имелись и небольшие толкатели. Луис оглянулся, проверяя, не отстал ли Чми, и влетел в одно из окон, как он надеялся на нужном уровне. Окно привело его в большую пустую комнату, от запаха которой ему захотелось чихнуть. Здесь стояла обитая прогнившей тканью мебель и большой стеклянный стол, разбитый в дребезги. На наклонном полу лежал бесформенный предмет, оказавшийся ранцем с заплечными ремнями. «Да». «Они были здесь. И еще этот запах...» «Кордит, бездымный порох», — сказал Чми. «Химическое метательное вещество. Если в нас будут стрелять, закрывайте глаза». Он направился к двери, прижался к стене и резко распахнул дверь. «Туалет пустой». Держа станер в одной руке, а фонарь-лазер в другой, Луис двинулся к большой двери. Возбуждение его нарастало, пересиливая страх. За украшенной резьбой деревянной дверью, широкая круговая лестница уходила вниз, в темноту. Луис посветил вдоль спирали перил, туда, где ступени и пол здания встречались. Свет выхватил из темноты ружье с плечевым прикладом и ящик, заполненный крошечными золотистыми цилиндриками. Еще одно ружье несколько дальше... Мундир с ремнями и еще какие-то ремни на нижней ступеньке. Фигуру, лежавшую у основания лестницы. А так обнаженный человек, казавшийся более темным и мускулистым, чем атакующие. Возбуждение Луиса усилилось невероятно. Было ли это тем, чего он действительно хотел все время? Нидроуд и электрод а риск своей жизнью, чтобы доказать ее ценность. Луис отрегулировал летательный пояс и перевалил через перила. Спускался он медленно. На ступенях людей не было, однако вещи валялись. Какие-то предметы одежды, оружие, ботинки, еще один спинной ранец. Луис продолжал спуск и внезапно понял, что нашел нужный уровень. Быстрая регулировка пояса позволила ему проскочить через дверной проем, по следу запаха совершенно отлично от того, который Чми назвал кордитом. Теперь он находился вне башни, однако еще внутри низкого разрушенного здания, и едва не врезался в стену. Уронив от неожиданности фонарь, Луис усилил увеличение очков и повернул вправо. В дверном проеме лежала мертвая женщина, одна из атакующих. Кровь из огнестрельной раны на груди образовывала лужу на полу.